Глава 10. Сердитый человек с усами, представившийся милиционером, растерялся. Гуров с самого начала не предполагал, что имеет дело с коллегами, а сейчас был просто уверен в этом. Он решительно шагнул вперед и протянул руку. «Ваше удостоверение, любезный!» – требовательно повторил он. Усатый невольно отступил на шаг и попытался изобразить на лице улыбку. «Документы у начальника», – невразумительно сказал он, дергая головой. Этот жест можно было расценить как приглашение войти и разобраться с начальником немедленно. Где-то в глубине квартиры слышался шум, словно там кто-то передвигал мебель. «Свяжись-ка с дежурным», — сказал Гуров Кречко. «Пусть подошлет сюда, ребят. Не нравится мне все это. А я пока разберусь с товарищами». «Давай-ка я тоже сначала разберусь с товарищами», — деловито предложил Кречко. «А потом уж займусь международными связями. А то с вашими товарищами всего ожидать можно». Он выпятил грудь и шагнул через пару. Человек с усами все пятился понемногу, не сводя глаз наступающих на него оперативников. При этом он все время что-то бормотал под нос успокаивающим ненатуральным голосом, что-то вроде «Разберемся, как же, сейчас все будет ясно». Шум в квартире внезапно затих и грубый. Незнакомый голос спросил оттуда раздраженно «Чего там, урод?». Усатый коллега, которого наградили столь неожиданным псевдонимом, еще раз дернулся и очень громко объявил «Здесь милиция, Влад, менты!» И он вдруг резко наклонившись, боднул головой Кричко и с тем же бычьим энтузиазмом рванул вперед, намереваясь выскочить из квартиры. Кричко отлетел к стене. Гуров почти инстинктивно рубанул ребром ладони, помелькнувшей где-то на уровне его пояса, шеи. Беглец по инерции пролетел вперед еще метра два, но за порогом колени у него подкосились, и он бессильно рухнул на лестничную площадку. В ту же секунды из комнаты с криком «Менты!» Вывалился еще один человек. В полутьме прихожий Гуров видел только его силуэт. Громоздкий, неповоротливый, но полный угрозы. «Стрелять буду с дороги!» – заревел силуэт, бросаясь на Гурова. Гуров не успел рассмотреть, действительно ли вооружен незнакомец. К тому под ноги упал кричку Толстяк рухнул на Гурова, точнее, примехонько на его предусмотрительно выброшенный кулак. Гуров слышал, как хрустнула под ударом чужая челюсть. Рука у него на какое-то время онемела. «Забросили тренировки, товарищ Гуров», — мысленно констатировал он. «Теряете форму. Отсюда травмы, растяжения и вывихи. Эдак не годится. Большой вам за это минус». Тем временем он помог встать на ноги Кричко, который уже поднял с пола веское доказательство того, что Толстяк все-таки был вооружен. Пистолет Макарова на боевом взводе, оснащенный глушителем. «Лева», — сказал Кричко значительно, — «тут не шутники собрались. Ты бы достал свою пушку, а я трофейным обойдусь». «Я тебе велел группу вызвать», — сердито прошептал Гуров. «Что мы со всей этой равой делать будем? Здесь двое, еще неизвестно, сколько их в квартире». «С этими ясно, что», — смущенно сказал Кричко. «У тебя браслеты и у меня браслеты. этих мы сейчас оформим, а остальных предлагаю застрелить, ввиду отсутствия технических средств». «Нашел время трепаться», — сердито буркнул Гуров. «Никакой стрельбы в жилом доме не допущу, понятно?» И он протянул Кричко свою пару наручников. «Мне-то это — вздохнул Кричко. «Ребята вот непонятливые попались Пока он занимался тем, что надевал на поверженных ребят наручники и, и созванивался с дежурной частью, Гуров с пистолетом в руках медленно продвигался дальше. Шум в квартире возобновился, но теперь он больше был похож на то, что кто-то в панике открывал балконную дверь. Для бегства через балкон было высоковато, но Гуров знал, что в отчаянном положении отчаянные парни не смущаются прыгать из четвертого этажа. Возможно и четвертый этаж не был пределом. Но в личной практике Гуров с таким не сталкивался. Он понял, что тянуть больше нельзя и ворвался в комнату. Как он и предполагал, третий злоумышленник уже перебрался на балкон. Сейчас он стоял там, вертя головой, и в отчаянии пытался найти выход из ловушки, в которой оказался. Гуру стало ясно, что он переоценил способности этого типа, навыков скалолаза у него явно не было, и прыгать с такой высоты он тоже не привык. В этой ситуации, по мнению Гурова, ему оставалось одно – сдаваться. И полковник поспешил поделиться своими выводами с бандитом, пока тот не наделал глупостей. Прячась за шкафом, Гуров прокричал. «Не валяй дурака, выходи! Бежать тебе некуда, дружков взяли! Чего тебе в одиночку на балконе торчать? Еще поясницу продуют. Услышав чужой голос, преступник быстро присел на корточки и выстрелил в раскрытую дверь. Он тоже пользовался глушителем, потому что Гуров услышал только, как пуля с треском врезается в стенку шкафа. «Ну, это уж совсем глупо!» — крикнул он. «Сопротивление органу власти! Как вооруженная банда пойдете, как особо опасный! Не усугубляй, пока я добрый!» Из прихожей выглянул Крячко и, мигом оценив ситуацию, сообщил гуру, что опергруппа на подмогу уже выехала. «А этого, который у тебя на балконе засел, давай я через кухонное окно застрелю!» — предложил он, подмигивая. «Ты его отвлекай, а я окошко открою из подоконника!» Говорил он нарочито громко, чтобы тот, кто засел, мог его слышать. Гуров из-за шкафа показал крючко кулак, но тот поднял вверх ладони, демонстрируя, что безоружен и его предложение является просто блефом. Затем он проскользнул на кухню и принялся открывать там окно. Бандит на балконе занервничал, Гуров слышал, как он шаркает там подошвами. «На что ты рассчитываешь?» — крикнул Гуров. «Сейчас опергруппа подъедет. Понадобится и спецназ вызовем. Чего ты дожидаешься?» «Если умеешь летать, так лети и не морочь нам голову!» Оконная рама на кухне с шумом распахнулась, Крячко присел на край подоконника, высунул нос наружу и сказал «ку-ку!». Гуров мысленно выругал друга самыми последними словами, тот дурачился где угодно и когда угодно, нисколько не задумываясь, смешно ли кому-нибудь, кроме него самого. Гуров всю жизнь пытался отучить его от этой привычки, но на Крячко никакие доводы не действовали. Как ни странно, именно эта куку оказалась последним и решающим доводом. Бандит на балконе опять зашевелился, закашлялся и вдруг сказал срывающимся голосом: Ладно, начальник, пошутили и хватит! Я выхожу! Только без дураков идет. Вслед за этим раздался тяжелый стук железа опол. С балкона в комнату влетел поставленный на предхранитель пистолет, а за ним, с поднятыми руками, вошел человек коренастый со светлыми, гладко зачесными волосами, С неприятным злым взглядом он слегка прихрамывал. «Гарик!» — удивленно произнес Гуров. «Ничего себе! Вот уж не ожидал!» «Так это ты по чужим квартирам шаришь и на жизнь полковников милиции покушаешься? Вроде раньше за тобой такого не водилось. Или тотализатор прогорел?» «С тотализатором все в порядке, гражданин полковник!» — ответил Гарик. «Бизнес процветает, слава богу! А что касается прочего, так вы вроде сегодня добрый, Признаю, пальнулся страху. Так это не по умыслу, а просто от нервов. Сами знаете, какая у нас работа. Понятия не имею, возразил Гуров. До сих пор я думал, что ты в охране у Костюкова работаешь и долги у его клиентов выколачиваешь. А сейчас вижу, что ты на квартирные кражи перешел. Работа нервная, что и говорить, но ведь в уголовном кодексе лекарства хорошее прописано. Давно не заглядывал. На лестничной площадке послышался какой-то шум. Крючко, появившийся из кухни, успокаивающе поднял руку. «Пойду ребят встречу», — сказал он Гуру. «Это, наверное, они приехали». Гуру проводил его взглядом и опять обратился к задержанным. «Ну, так что скажешь? Допустим, я забуду, как ты в меня с балкона пулял. Но факт остается фактом. Организована вооруженная группа. Проникновение в жилище. И, как следствие, он осмотрел беспорядок в квартире». И как следствие кражи имущества. И того, что у нас получается, Гарик махнул рукой. Да какое тут имущество, гражданин-полковник, сказал он презрительно. Вы бы у меня дома посмотрели. Я в этом году мебель себе итальянскую купил, настоящую ореховую. Вот это картинка. А здесь что? Хрена мне такое барахло. Вы сами посудите. Ореховая, говоришь? Спросил Гуров. Завидую. Умеют жить люди. Однако ж залез ты в чужую квартиру. Зачем-то? — Да ведь не такая она и чужая, — доверительно сказал Гарик. — Я вам как на духу. Только уж вы меня не выдаваете, ладно? А то хозяин мне голову снимет. — Если откровенно, то твоя голова пусть у тебя и болит, — возразил Гуров. — Мне до нее никакого дела. Я тебе и так скидку делаю. За этот выстрел тебе суд знаешь, сколько добавил бы. — Ценю вашу доброту, — смиренно сказал Гарик. Но вы все-таки войдите в мое положение. Я ведь человек подневольный. Мне хозяин приказал, я выполняю. Может и неправильно делаю, но куда деваться. Кстати, про эти дела я только вам рассказываю. Ни на каком следствии, ни на каком суде я этих показаний не подтвержу. Так что сами решайте, что для вас важнее, правду знать или меня упечь. Вы ведь сюда не ради меня пришли, как я догадываюсь. Он проницательно посмотрел на Гурова. Мыслишь правильно, кивнул Гуров. Только ты еще ничего не сказал, а торгуешься. Ты товар выложи, а дальше я буду решать, брать мне его или в другом месте поискать. Ладно, я вам верю, серьезно сказал Гарик. Только честное слово, с вами, гражданин полковник, чисто недоразумение вышло. От неожиданности мы задергались, не сориентировались. А пришли мы сюда вот по какой причине. Один артист задолжал шефу приличные бабки. Тот ждал, ждал, все сроки прошли, а денег как не было, так и нет. И сам артист пропал начисто. Тогда шеф нас послал за ним. Ну, правда, нашли мы его, но без денег. И вдобавок он сбежал. Ну, сами представляете, чего нам хозяин сказал по этому поводу. Велел из-под земли достать. Или деньги, или этого ублюдка поганого. Фамилия этого, как вы говорите, ублюдка Чеков? Спокойно спросил Гуров. Вот именно, кивнул Гарик. Мы его звали Чек. «Только чек этот оказался фальшивый. Видите, и вы его ищете. Значит, есть за что?» «Наверное, есть», — неопределенно заметил Гуров. «Но этот вопрос мы обсудим с твоим боссом. Телефончик его мне набери». Гарик заколебался, а потом с беспокойством сказал. «Только не говорите, что это я вам его дал, ладно? Шеф и так мне башку теперь свернет». «Какой-то ты, брат, дерганный стал, нервный», — неодобрительно заключил Гуров. «Все перестраховываешься, да примериваешься. Небось, когда в меня стрелял, не переживал. Думал, все, с рук сойдет». «Опять вы про это!» — упавшим голосом сказал Гарик, махнул рукой и, достав из кармана мобильник, набрал номер. «Скажите, что у вас его телефон давно имеется», — добавил он заискивающе. «Он у нас и так имеется», — сказал Гурах. «Только не таскать же мне с собой справочник». И уже переключившись на телефонную беседу, спросил. «Алло, кто у телефона?» В трубке возникла недолгая пауза, а потом мрачноватый уверенный голос ответил. — Костюков слушает. Кто это? — А это Виктор Михайлович, старший уполномоченный по особо важным делам полковник Гуров. Не ожидали? Я и сам с утра про вас не думал. — И что же такое случилось, что вы про меня вдруг вспомнили, господин полковник? — спокойно поинтересовался Костюков. — Может быть, вздумали счастье попытать, ставку на любимый клуб сделать, сорвать, как говорится, банк? Ну что же, это не так глупо, как может показаться на первый взгляд. Только неисправимые скептики могут отрицать очевидный факт. Наши клиенты выигрывают. В самом деле, удивился Гуров, это действительно обнадеживает. Я-то предполагал, что тотализатор – это сплошное надувательство. Но, честно говоря, я совсем не о том хотел с вами поговорить. Меня больше интересуют ваши побочные промыслы, если можно так выразиться. — Не понимаю, о чем вы, господин полковник, — осторожно сказал Костюков. — Не будем размазывать кашу по тарелке, Виктор Михайлович, — уже совсем другим тоном сказал Гуров. — Речь пойдет о вашем хобби. Вы же любите дать человеку в долг, а потом выколачиваете эти деньги с процентами. Взять, например, гражданина Чекова. — Первый раз слышу такую фамилию, — быстро ответил Костюков. — Полно, Виктор Михайлович, — сердито сказал Гуров. Мне некогда с вами в дурачка играть. У меня к вам серьезные вопросы. Только что мы арестовали ваших подручных. Пока собираемся инкриминировать только незаконное ношение оружия. Но если вы и дальше будете разыгрывать из себя невинную девицу из хорошей семьи, то мы пристегнем туда незаконное проникновение в жилище, грабеж, сопротивление сотрудникам милиции. Продолжать список. Спасибо, не надо, задумчиво сказал Костюков. Значит, эти идиоты опять все испохабили. Я с них шкуру спущу. — Кадровый вопрос — это проблема, господин полковник. И поверьте, это касается не только государственных структур. Сами видите, с кем приходится мне работать. Надеюсь, вы понимаете, что к художествам этих тупиц я лично не имею никакого отношения. — Догадываюсь, — усмехнулся Гуров. — Во всяком случае, ваши адвокаты костьми лягут, чтобы доказать это. И тем не менее, лишний шум, думаю, вам ни к чему. Поэтому давайте встретимся где-нибудь и все спокойно обсудим. «Согласен», — сказал Костюков. «Где вам будет удобнее?» «Ну, давайте в Таганском парке», — предложил Гуров. «Я буду ждать вас у входа». «Договорились, уже выезжаю», — ответил Костюков. Дальнейшее разбирательство с задержанными Гуров припоручил Кречко и тем оперативникам, которые уже подъехали теперь дожидались в подъезде. Он отозвал Кречко в сторону и предупредил. «Посидите пока в квартире. Снимите показания, обыщите, проверьте все». Я поехал на переговоры с Костюковым. Может случиться так, что они нам еще понадобятся. А может случиться и так, что придется их отпустить. Поэтому пока события форсировать не будем. То есть как это отпустить, обиделся Кричко. После того, что они тут вытворяли? А ты знаешь, что мне сейчас тут рассказали соседи сверху? Оказывается, в этом подъезде не первая заморочка. Буквально два дня назад из квартиры Чекова вышли два каких-то бандита, а с ними сам Чеков. Соседи как раз возвращались с прогулки, несли детскую коляску. Так эта компания чуть не сбила их с ног. Вроде бы гнались за Чековым, а он, соответственно, убегал. Сосед особенно не разбирался. Будучи чемпионом по штанге в полутяжелом весе, он просто надавал возмутительное спокойствие по мордасам и вышвырнул их из подъезда. Говорит, что среди этих двоих, тех двоих нет. Гарика я ему, естественно, не показывал. Это очень любопытная информация, заметил Гуров. Надеюсь, ты взял у этого соседа координаты? Он еще может нам пригодиться. А что касается тех, кого мы задержали сегодня, то нам может быть выгоднее проследить за их дальнейшим перемещением, чем посадить в кутузку, где толку от них, как от козла молока. Все будет зависеть от того, что мне захочет сказать господин Костюков». Гуров был немного удивлен, когда, добравшись до Таганского парка, обнаружил, что господин Костюков его опередил и уже нервно прохаживался возле ворот, выжидательно поглядывая по сторонам. На главном букмекере был светлый костюм из тонкой шерсти, небрежно повязанный галстук с золотой нитью и мягкие туфли из серой кожи. Поблизости дожидался черный Мерседес. «Вы очень оперативно заметил Гуров. «Приятно видеть такую заботу о своих подчиненных. Похоже, их судьба вас действительно волнует». Костюков слегка поморщился и ответил, «Вы прекрасно знаете, что волнует. У меня налаженный бизнес, хорошая репутация. это нелепая история может мне повредить». «Ну, что касается репутации, то здесь я не вполне согласен», — возразил Гуров. «Скажите лучше, что у вас хорошие адвокаты и преданные шестерки, хотя вы и клянете их для отвода глаз». «Не слишком-то они преданные, раз вы здесь», — сказал Костюков. «А насчет адвокатов вы правы». В крайнем случае, они меня вытянут из любого болота. И не только они, в любом ведомстве можно найти друзей. Министерство юстиции не исключение. Там работают такие же люди, которые не меньше нас с вами любят деньги. Одним словом, мы приходим к неизбежному выводу, что вас не посадят, усмехнулся Гуров. Однако же вы поспешили сюда, как только я намекнул вам, что хочу вас видеть. Думаю, что неврожденная вежливость тому причина. — Разумеется, — кивнул Костюков. — Я же сказал, скандалы мне не нужны. Беспокойный образ жизни не к лицу бизнесмену моего масштаба. Зачем же в таком случае вы посылаете своих людей на совершение противоправного деяния? — Что вы имеете в виду? Квартиру Чекова? — презрительно сказал Костюков. — Если официально, я их туда не посылал. Если приватно, то я смотрю на это немного иначе. Этот мерзавец занял у меня деньги и решил, что может их не отдавать или отдать, когда ему вздумается, что, собственно, одно и то же. Он прячется от меня, не отвечает на звонки. И как прикажете мне поступать? Делать вид, что ничего не происходит? Завтра же полмосквы будет знать, что Костюкову можно безнаказанно оставить с носом. А когда люди решают, что у тебя выпали зубы, каждый норовит пнуть тебя побольнее. Ага, значит, вы показываете всем, что зубы у вас на месте, сказал Гуров. Это такая рекламная акция паста-брендомет. Зубы, как у акулы, и никакого кариеса. Ладно, оставим пока это. А много денег занял у вас чеков? 50 тысяч, внушительно сказал Костюков. Долларов? Этот идиот хотел открыть свой бизнес. Кажется, вы не очень верите в способности этого человека, заметил Гуров, но тем не менее деньги ему дали. Почему? «Потому что когда-то он работал у меня, потому что раньше всегда возвращал долги, потому что в конце концов у меня были свои соображения на этот счет, о которых я с вашего разрешения умолчу». «Сдается мне, что я знаю об этих соображениях», — сказал Гуров. «Квартирный вопрос, но не будем трогать эту щекотливую тему тоже. Давно Чеков получил от вас деньги». — Да уже несколько месяцев прошло, — ответил Костюков. В принципе, я бы не стал на него давить, если бы видел результаты. Но результатов-то нет. Какие-то мелкие сделки, какие-то воздушные замки, пьянки в дорогих ресторанах. Но это мои деньги. — Как давно вы поставили Чекова на счетчик? — поинтересовался Гуров. Костюков мрачно посмотрел на него. — Вы просто из меня чудовище делаете, — недовольно проворчал он. — Какой счетчик? Я нянчился с этим негодяем, как с младшим братом. Дважды по-хорошему предупреждал. Никакой реакции. Пришлось заявить конкретно. Или плати, или тебе снесут голову. И что сделал Чеков? Спросил Гуров. Он просто спрятался с негодованием, сказал Костюков. Мы нигде не можем его найти. Вот и пришлось проверить квартиру. А вдруг он скрывает от нас деньги? От Чекова всего можно ожидать. «Но два дня назад ваши люди уже были в квартире Чекова», – спокойно сказал Гуров. «И, кстати, видели самого Чекова. Это легко доказать. И все-таки почему-то вы вернулись. Почему?» По выражению лица Костюкова было видно, что осведомленность Гурова неприятно его поразила, но он сумел взять себя в руки и, сделанный невозмутимостью, объяснил. «В самом деле такой факт имел место. В какой-то момент мы на Чекова вышли, но он опять сбежал». «Квартиру в первый раз не проверяли, потому что рассчитывали получить информацию из уст хозяина». «Допустим», — сказал Гуров, — «но вы же не собираетесь сворачивать поиски?» «Теперь даже не знаю», — возразил Костюков. «Трудно, знаете ли, заниматься таким делом под присмотром милиции. Возможно, даже придется плюнуть на это дело». «А зубы?» — осведомился Гуров. «Что скажут про ваши зубы?» «Переживу», — мрачно буркнул Костюков. — А почему вы ни разу не спросили, зачем мне понадобился Чеков? — неожиданно спросил Гуров. — Потому что вам известна причина? Костюков бросил на него быстрый тревожный взгляд и сделал удивленное лицо. — Откуда? — воскликнул он. — У меня нет осведомителей в милиции. А вопрос я не задаю, потому что не надеюсь получить на него ответ. Милиция редко бывает откровенной. — Это верно, — согласился Гуров. — Однако этот вопрос был бы для вас естественен. То, что он не прозвучал, наводит меня на мысль, что вы все-таки знаете ответ. Если знаете, то признайтесь сразу. «Ничего я не знаю», — сказал Костюков. «С чего вы взяли, что я что-то знаю?» «Я знаю одно. Чеков не вернул мне деньги». «Хорошо. Я сам отвечу на вопрос, который вы не задавали. Чеков в поисках денег не нашел ничего лучшего, как заняться шантажом. Понимаете? Чтобы вернуть вам долг, Чеков пошел на серьезное преступление». — Я же говорю, идиот, — процедил сквозь зубы Костюков. — Но я к этому не имею ни малейшего отношения, заявляю об этом сразу. — У меня нет оснований вам не верить, — заметил Гуров. — Но хочу предупредить, если вы забыли сообщить о чем-то важном, я приложу все старания, чтобы испортить вам репутацию, которой вы так гордитесь. — Зачем эти угрозы, господин полковник? — хмуро сказал Костюков. — Любой из нас может ошибиться или забыть что-нибудь. Но я был с вами даже излишне откровенен. «Вам не в чем меня упрекнуть. Если у вас больше нет ко мне вопросов, то я с вашего разрешения удалюсь». Гуров молча развел руками, показывая, что вопросов больше действительно нет, но когда Костюков размашистым шагом направился к Мерседесу, пробормотал себе под нос. «Ему не в чем себя упрекнуть. Жизнь покажет». В откровенности костюкова он теперь очень сомневался. Гуров был уверен, что тот сказал ему далеко не все, что знает. Причем вел себя настолько нервно, что даже забыл прозондировать почву относительно судьбы своих людей, задержанных Гуровым. Хотя первоначально это был, несомненно, самый важный для него вопрос. Выбил его из колеи упоминание о шантаже. Значит, Костюкову что-то о нем известно, но он предпочитает помалкивать. Почему? Решил перехватить идею своего должника? Гуров понял, что должен выяснить это как можно скорее.